Оставайтесь загадкой. Женщина, когда выходит замуж подозрительным образом, расслабляется и перестает следить за собой дома. Она продолжает за собой следить, когда ходит на работу или в магазин, но дома она ходит в халате, который еще от бабушки достался. Женщина перестает мужу стесняться, думает, что они близки, она может появляться в странном виде или без одежды. Но мужчина не должен видеть, где сушится женское белье, смотреть на маски с огурцами и эпиляцию. Мужчина не должен об этом знать. Женщине следует быть загадкой, и тогда муж будет ходить за ней до 90 лет и приглашать ее на свидание. У мужчины и женщины должны быть свои комнаты. Они должны спать отдельно. У женщины должна быть своя территория, где все находится, как ей хочется, ведь мужчина и женщина – разные формы жизни». Мужчине надо спать на твердом, женщине – на мягком. Ему накрываться чем-то тонким, ей можно в перинах лежать. Половина мужчин храпит, а многие женщины терпят. Если мужчине сказать «ты храпишь», он почувствует комплекс вины. Ему неудобно, что он мешает. Он не скажет жене «Это не храп, а овертюра из кинофильма «Челюсть». Наслаждайся процессом». Он промолчит. Также, если мужчина ночью решит на себя полодеяла намотать, женщина промолчит и начнет спать в пижаме с начесом – Но отношения от этого только страдают. Выражайте искреннее сочувствие. Как можно выразить искреннее сочувствие мужчине? Первое – страдать вместе с ним. Совсем не нужно понимать его причину скорби. Важно понимать его горе и выразить ему «сочувствие». Если мужчина расстроен, женщина тоже расстраивается. И ему плохо, и ей. Не нужно его успокаивать, просто нужно посопереживать. Можно даже не расспрашивать о его проблеме. Второе. Не преуменьшайте его проблемы. Здесь не о чем беспокоиться, проблема не стоит выеденного яйца. Это не работает. Женщина должна выражать сочувствие, даже если ей кажется, что проблема не так страшна. Третье. Не пытайтесь решить сами проблему мужчины. Не ловите на скаку коня и не пытайтесь потушить избу, не давайте советы, не помогайте он сам все вопросы решит. Четвертое. Нужно созидать мужчину, выражать непреклонную веру в его сильные стороны. Мужчина должен чувствовать, что женщина в любом случае в него верит. Своей верой женщина поддерживает мужчину. Пятое. Не заражайтесь его мрачным, унылым настроением. Не нужно погружаться в депрессию вместе с мужчиной, а то он выйдет из этого состояния, а вы останетесь. Если мужчина вошел в такое состояние, ему просто нужно время, чтобы из него выйти. Шестое. Мужчина ищет не совета, но сочувствия, утешения и восстановления уверенности в самом себе. Когда мужчина терпит неудачу, это возможность для женщины помочь мужчине понять, насколько она ценна. Воспользуйтесь этим, чтобы улучшить свой брак. Седьмое. Мужчина особенно ищет сочувственного понимания, когда у него все плохо. Он это очень ценит. Сочувственное понимание – это сочувствовать его тревогам в обеспечении семейных нужд, стремлением к успеху, периодом в момент расслабления, отчаяния и уныния. Когда мужчина расслабляется, он беззащитен, он очень чувствителен. В этот момент можно его поддержать. Когда жена приспосабливается к изменившимся обстоятельствам, а не ставит условия и сочувствует мужчине, она не имеет себе равных. Если женщина гнобит мужчину, говорит, что он должен достичь уровня 60 тысяч в месяц на меньше она не согласна, это называется шантаж. А женщина так себя ведет, потому что ей страшно. Возможно, раньше у нее были проблемы с мужчиной, она обожглась и дует на холодное. Она не верит мужчине, она не дает ему свободу маневра. Мужчина будет долго стараться выполнить ее желание, но не сможет делать это вечно. Либо женщина изменится, либо они расстанутся. Учитесь давать советы правильно. Как давать советы мужчинам, чтобы не ранить их, не забить гвоздь в крышку гроба семейных отношений? Хочу предложить вам девять мудрых советов. Первое. Задавайте наводящие вопросы. Это самый лучший способ давать советы. Задавая вопросы, женщина может донести свою мысль. «А как ты думаешь? А ты не мог бы помочь? А ты не думал?» Определяющее слово «ты». Когда мужчина слышит его, он сразу думает «йо». Обычный человек, который объясняет, занимает более ответственное положение. Если он отвечает, это становится его мыслью и его идеей. А мужчина очень любит обдумывать собственные мысли. При этом не испытывает угрозу со стороны женщины. Когда женщина делает утвердительные заявления, не учитывая его мнение, мужчина понимает, что в таком тоне с ним может общаться только другой мужчина. Поэтому он и реагировать на свою жену начинает, как на мужчину, то есть грубо и резко. Поэтому в большинстве случаев от мужчины можно получить ответ, не обидев, задавая наводящие вопросы. И вы его при этом не разводите, а действительно хотите, чтобы ответственный человек сделал то, что вы хотите. Второе. Слушайте. Представьте, вы мужчине задаете наводящий вопрос, он начинает отвечать, а вы уже отвернулись. Люди часто задают вопросы и не слышат ответы, особенно если ответы не совпадают с их видением. Поэтому выслушивайте мужчину. Время от времени проявляйте знаки внимания к его словам. Он должен понимать, что вы его слушаете. Если мужчина о чем-то говорит, важно приберечь свои советы к концу беседы. Не теряйте надежды, что, отвечая на ваши вопросы, он сам придет к правильному решению. Умная женщина вообще ничего не советует. Она подведет мужа к тому, что он сам ответит на все вопросы. Третье. Нужно поделиться своим пониманием. Женщина не должна надеяться, что мужчина догадается. Она должна поделиться своим видением. Как найти грань между поделиться и давать советы? Есть несколько шикарных слов, которые помогают обозначить ваше мнение, отделив его от наставлений. «Мне кажется», «я чувствую», «насколько я понимаю». Женщина должна понять ее слова «неконечная истина». Это некое предположение, которое мужчину не испугает, а спорить с чувствами женщины мужчина по определению не умеет. Если женщина говорит «я думаю, что будет так», мужчина скажет «с ты взяла, что будет так?» Не учтены финансовые вопросы и вообще мои желания не учтены. Женщина становится в равное положение с мужчиной и огребает к себе равное отношение. А когда женщина говорит «я себя так чувствую», Мужчина отвечает, не чувствуй так, ты не имеешь права чувствовать себя незащищенно, я все сделаю, чтобы ты чувствовала иначе. Четвертое. Не старайтесь доказать мужчине, что вы знаете больше, чем он. Не старайтесь показать, что вы превосходите мужчину своим интеллектом, умениями. Даже если вы его действительно превосходите. Это бесполезно. Лучшая жена умудряется обладать интеллектом, не травмируя мужчину этим фактом. Не пытайтесь проявить себя экспертом в его области. Попробуйте не помогать ему, когда он что-то крутит, копает, зарабатывает на жизнь занимается другими мужскими вещами. Не слишком часто используйте слово «почему». Мужчина начинает напрягаться. Это предъява, ему нужно на это что-то отвечать. Как только фраза «я же говорила» подходит к горлу, лепите себе скотч народ Если даже мужчина сделал по-своему и у него не получилось, а женщина ничего об этом не сказала, то мужчины начинают ценить ее больше. Пятое. Не играйте роль матери. Не лечите мужчину, когда он болеет. Он же не семилетний мальчик. Если вы видите, что ему внимания не хватает, помогите, но не настаивайте. «Иди сюда, открой рот, лекарства дам». Это не поддержка, это показатель, что вы знаете и понимаете больше. Если он не хочет лечиться, оставьте его в покое. Надо поймать, в каком он настроении, и подыграть. Тут проявляется разница между мужчиной и женщиной. Когда женщине плохо, ей нужны заботы и внимание, даже если она говорит «оставь меня». Это означает, нужно просто выйти и через пять минут зайти с виноватым видом и спросить «ну как ты?». Но ваш муж – не вы, с ним такие номера не проходят, если он хочет побыть один, то это так и есть. Материнская природа женщины и милостивые отношения могут заставить вас почувствовать себя в роли матери. Очень редко мужчина сам в этом нуждается. Если только заболел, устал, чуть-чуть можно». Когда женщина впадает в роль матери, она привязывает ему, как маленькому мальчику, рукавички на резинке. Перед выходом на улицу спрашивает «Платочек точно взял? Ботиночки точно почистил?» «Права, наверняка забыл. Проверь!» И он стоит, как в армии на осмотре. «Не смотрите на него, как на маленького мальчика, иначе он будет вести себя, как маленький мальчик». «Если каждый день так говорить, мой пупсик пришел с работы, ну что, ты заработал миллион, иди на день чешки. Сейчас мамочка сделает тебе сырничек, тебе со сметанкой или сгущеночкой». Женщина начинает играть роль матери, когда защищает мужчину от бед или от ответственности. У него трудности, а она ему говорит «давай вдвоем, давай я пойду на работу». Мужчине это не помогает, это только расстраивает. «Разве ваш мужчина дебил? Зачем вы тогда выбрали дебила?» Тут уж под сомнением ваша разумность. Когда мужчина спрашивает, он на самом деле не спрашивает, просто хочет сделать вам приятное. Он говорит «я не знаю, что надеть», что на самом деле переводится как «скажи мне конкретно, что надеть, чтобы ты не грустила, а то я надену свои любимые клиши и кепку». Все нужно делать легко и с юмором. Кстати, мужчине одежду покупать не надо, можно советовать, что выбрать. Вы можете ему что-то купить, когда он вас сопровождает на ваш шопинг и между делом предложить ему приобрести что-то для себя. Конфликт. Кто должен уступить? Если возникает конфликт, спор, кто в этом споре должен уступить? Настоящий мужчина всегда уступает в семье. Есть такая книга «Мужчина из стали и бархата». Название «Говорит само за себя». В мужчине должна быть сталь, но должен быть и бархат. Дома надо быть котом, а в социуме – тигром. А часто бывает наоборот. Мужчину на работе унижают, в обществе унижают, и он приходит и повышает свою самооценку за счет женщины. Женщина здесь не должна уступать. Если она уступает, она деградирует. Она не должна наступать на горло своей песни и унижаться. Но если хотите, чтобы мужчина вам уступал, никогда не общайтесь с ним по-мужски – Иначе у него падает забрал и он в ответ начинает общаться по-мужски, то есть на равных. Выше я уже озвучил, как мягко указать мужчине на ошибку. Напирать не на свой интеллект, а на интуицию и чувства. Мужской вариант. «Ты что, дурак? Включи интеллект, куда ты пихаешь деньги». «Давай сядем и обсудим эту проблему. Ты понимаешь основы экономики. Если ты хочешь потерять все деньги, вкладывая «давай». Женский вариант». Я понимаю твои надежды, почему ты так много хочешь заработать денег для семьи, я просто чувствую, или что-то мне неспокойно. Мужчина сразу начинает думать. Если женщина хочет говорить с мужчиной, она должна с ним говорить не о фактах, а о чувствах. Мужчина может спорить с фактами, но не с чувствами. Поддерживайте мужскую целеустремленность. Женщина никоим образом не должна критиковать цели мужчины. А если вам эти цели не нравятся, надо умудриться оставить целеустремленность, но тихонько поменять цели, чтобы они совпали с вашими. Мужские цели в любом случае для женщины, но они могут быть неправильны, просто мужчина не знает, что хочет женщина, и ставит цели, исходя из своих представлений. Но все равно для вас. Поэтому женщина, если она хочет что-то получить – Должна говорить обо всем, что у нее на сердце. Если мужчина хорошо знает желания своей женщины, как думает, будет ли он ей делать на зло? Если женщина считает, что все его интересы ерунда, она блокирует возможности мужчины достигать цели. Женщина не должна говорить мужчине, что его цели – глупости. Чтобы не выглядеть глупо в ее глазах, он вообще перестанет ставить цели. Женщина может выработать у мужчины «разумность». Разум – это возможность сделать то, что благоприятно. И отвергать неблагоприятное – это возможность правильно реагировать на ситуации. Женщина должна дать мужчине шанс быть паровозом, чтобы он ее тащил. Иначе зачем ему брать ответственность, если она у женщины? Как подарить счастье женщине? Гармоничные отношения. У мужчины должно быть три вида гармоничных отношений. Первый вид – Это отношения с равными. Обычно это дружеские отношения, и мы, как правило, их всегда имеем. Второй вид отношения с младшими, он встречается уже реже, но все равно есть. Третий вид – это отношения со старшими. И вот это главная проблема. Третьего вида отношений практически ни у кого нет. Мужчина обычно самый крутой и старший в семье, и поговорить и посоветоваться ему не с кем. Мы даже с отцами не общаемся, поскольку считаем, что признак взрослости – это решать все самому. Мы мало общаемся со старшими, а в итоге плохо умеем общаться с младшими. Хорошо у нас получается общаться только с равными. Говорится, что для гармонии должно быть 20% общения со старшими, 20% общения с младшими и 60% общения с равными. И если у человека все гармонично, то с равными он общается на равных, то есть дружит, а младших наставляет, защищает, покровительствует им. Но со старшими все по-другому – Вроде бы мы должны ожидать, что от старших надо ждать советов и наставлений. Однако на самом деле все не так. Старшим надо служить. Служить – это не значит стирать носки. Это значит проявлять уважение. Для того, чтобы старшие дали тебе совет, им надо служить. Вы сами будете кому-то просто так раздавать советы? Нет. И старшие тоже не будут. Но возникает такая проблема. Если мы старшим не служим, то тогда мы им завидуем. Так устроен этот мир. Если ты не служишь старшим, то будешь им завидовать. Если не будешь дружить с равными, то будешь с ними соперничать. Если мы не будем заботиться о младших, то начнем их всячески гнобить и эксплуатировать. Когда нет культуры в обществе, то она устроена именно таким неправильным образом. Нам кажется, что культура – это народные песни на бандуре. Но это не культура, это фольклор. Культура – это правильно выстроенные отношения в обществе по определенным справедливым правилам и законам. Говорится, что плохая культура лучше, чем отсутствие культуры. Плохие правила лучше, чем их отсутствие. И эти правила существуют для всех видов отношений в нашем обществе. Надо знать, что мужчина не должен сближаться с какими-то женщинами, кроме своей жены. В древних трактатах написано «Мужчина – это масло, а женщина – это огонь. Если какая-то женщина нарушает дистанцию и приближается слишком сильно, мужчина начинает таять». Неважно, стойкий он или не стойкий, на самом деле он просто масло. Огонь ближе, и все, он растаял. Поэтому нужно понимать этикет взаимоотношений с женщинами. Это не значит, что с женщинами не надо общаться. Но должна быть установлена правильная дистанция. Все проблемы людей в этом мире из-за неправильной дистанции. Если с любым человеком, неважно мужчиной или женщиной, у вас неправильная дистанция, или слишком близко, или слишком далеко, у вас начинаются с ним проблемы. Отсюда вытекает метод решения любых проблем, причем очень простой. Если у вас какие-то проблемы с человеком, вам надо дистанцироваться и желательно подальше. Совсем не важно, кто эти люди – жена, дети, друзья, соседи, родня. Если ты видишь какую-то проблему, значит дистанция чересчур близкая. Подальше отошел, все успокоились, через какое-то время начали чуть-чуть сближаться. Потом оказалось, что слишком близко подошли, все, пора опять отойти немного подальше. Это правило работает для разных родственных отношений. Например, меня часто спрашивают, что делать, если не сложились отношения с тещей. Но при этом жена говорит, что маме надо постоянно помогать. В этих отношениях тоже надо дистанцироваться, причем и мужу, и жене. Муж не может взять на себя ответственность сразу за двух мам. Он может сделать это только в том случае, если сам уже полностью состоялся, стал крутым, дети выросли, а мамы уже стали старушками. Тогда он оплачивает их коммунальные услуги, дает им деньги на лекарства и так далее. А пока мужчина молод и сам себя еще не устроил, он не сможет им помогать абсолютно во всем. Пусть справляются сами. Теща должен помогать и ее мужчина. взять или сын не потянут ее». Это как провод, не с тем сечением, который не тянет электричество и может перегореть. Поэтому лучшая теща – это теща где-то в Хабаровске. Чем дальше, тем лучше. Мы должны понимать, что дети ничего не должны своим родителям. Все, что ты должен своим родителям, ты должен отдать своим детям. Так устроен этот мир. Только когда ты все отдашь своим детям, ты можешь начать отдавать родителям. Понятно, что если случилась какая-то трагедия или мама заболела, то это совсем другое дело. Но когда мама бодра и полна сил, носит рельсы на плече, ей просто не с кем поговорить, а тут ты попался под руку, здесь все очевидно. А если тут еще такая же бодрая теща села на шею, это уже трагедия. Пусть они общаются между собой, сведи их и уезжай подальше, общайся в скайпе раз в месяц». Это же верно и для отношений с мамой, если она считает сына единственным мужчиной в своей жизни. Надо дистанцироваться. Если мама назначила тебя единственным мужчиной в своей жизни, значит, ты занимаешь место ее мужа. Надо срочно бежать от этого. Она не виновата. Просто она от страха назначила главным первого попавшегося мужчину. В данном случае тебя, сына, потому что ты был максимально доступен. Не потому что ты достоин этого, а потому что других вариантов не было. И маме надо решать этот вопрос, если она не немощная старушка, не прикована к постели. Когда ты дистанцируешься, то образуется вакуум, который она будет вынуждена заполнить, строить с кем-то отношения, выходить замуж. Дистанцируясь, ты поможешь и ей, и себе. Только не надо ей об этом говорить. Если ты ей скажешь, мама, я буду уделять тебе меньше времени, чтобы возводить место для твоего мужа, она тебя проклянет. На самом деле это очень известный психологический сценарий. В России множество таких ситуаций в семьях. Потому что женщина, не умея строить отношения со своим мужчиной, начинает все это нереализованное вываливать на детей, сливать на них все. А ребенок не может тянуть мать и ее эмоции. Это должен делать здоровый дядька, с которым она 20 или 30 лет в браке. Опасность еще заключается в том, что ты женишься и не сможешь психологически тянуть свою жену. Она начнет тебе что-то говорить, сливать, а у тебя сразу в голове включается мама со своими заморочками, и ты будешь максимально от этого всего отгораживаться и закрываться. Ты будешь чувствовать себя как маленький мальчик, который прячется в домике от всех и говорит «я не виноват». У нас большая проблема в том, что в стране огромное количество мужчин, воспитанных только мамами. Они сами не знают, что со всем этим делать, так что от мамы тоже надо дистанцироваться, и чем дальше, тем круче». Живете в одной квартире, отправьте маму на дачу, чтобы она начала строить, наконец, свою жизнь. Или уезжайте в другой город или в другую страну и сами начинайте там строить свою жизнь. Может быть, ваше внутреннее желание уехать в Монголию, а у мамы вряд ли возникнет желание ехать туда за вами, чтобы вы там решали ее проблемы. Существует культура отношений и с подчиненными женщинами на работе. От них тоже надо максимально дистанцироваться. Разве что 8 марта дарить подарки, вспоминая, что они женщины. Ни в коем случае к ним нельзя относиться как к женщинам и видеть в них женщин, потому что они тут же начнут видеть в тебе мужчину. И это очень плохо. Она пришла работать, на работе она не женщина, а работник. Понятно, что это не означает, будто ей можно курить в лицо и бить под зад, но ведь этого не стоит делать и по отношению к мужчинам, подчиненным. Главное, надо понимать, что это женщины и в ней есть Колоссальная энергия. Еще важно помнить, что о своих подчиненных надо заботиться, и неважно, мужчины это или женщины. Если ты будешь заботиться о подчиненной женщине больше, чем о подчиненном мужчине, то она начнет к тебе привязываться. Допустим, эта женщина не замужняя, а ты ее начальник, и она начинает чувствовать, что ты ее защитник, ее мужчина. Не исключено, что скоро над ее кроватью появится твоя фотография. Происходит некая синтетическая подмена. Ты заменяешь мужчину, мужа. Не надо у подчиненных женщин спрашивать, как у тебя дела, потому что она может начать рассказывать, как у нее дела. Мы не в Америке, где на вопрос «как дела?» существует стандартный ответ «все хорошо, спасибо», и все довольны. В Америке никого не интересует, как у тебя дела, это просто фигура речи. Там прилично спрашивать, как твои дела, но неприлично по-настоящему отвечать на этот вопрос. С подчиненными надо вести себя примерно так же и не строить с ними отношения. Иначе это вызовет множество неприятных последствий, с которыми в любом случае придется что-то делать. Есть определенные правила по отношению к подругам жены. Нельзя их выгонять из дома или запрещать жене видеться с ними. Подруги жены – это твои помощницы. Чем больше у жены подруг, тем лучше, даже если ты считаешь, что они тупые овцы. Если у твоей жены есть подруги, то это очень хорошо. Пусть она с ними постоянно встречается, болтает, выговаривается. Если же женщина полностью зациклилась на своем муже, если у нее нет подруг, то она начинает вываливать все на свете на мужа. Так что пусть лучше ее подруги будут неадекватными, чем их не будет совсем. Жена не только слушает подруг на самом деле, но еще и выговаривается. Весь свой эмоциональный груз она им сольет». При этом она, разумеется, наберется такого же груза от подруг и будет сливать все это тебе, но тебе будет легче слушать про Ленок и Катик, чем про нее саму. Какая-нибудь проблема посторонней Катьки воспринимается легче, чем проблемы твоей жены. Не надо бояться, что они расскажут ей что-то такое, после чего ваши отношения испортятся. Если ты не спишь с подругами жены, то ничего такого они не могут ей рассказать. Не надо бояться, что подруги будут учить ее жизнь говорить, что ей надо разойтись и так далее. Тут все зависит от тебя самого. «Если ты крутой парень, то она будет приходить домой и говорить, они опять мне говорили, что все мужики козлы, но я-то знаю, какой ты у меня хороший». А если ты чмошник, то она будет слушать подруг. Кстати, мужчина не может быть всегда крутым, но может всегда выглядеть крутым, потому что когда мужчина выглядит крутым, женщина успокаивается. А если женщина успокаивается, мужчине легко быть крутым». Если тебя беспокоит, что подруги тянут ее шляться по клубам и ресторанам, надо подумать, что ты делаешь не так. Почему ей с тобой скучно? Почему она не хочет быть рядом с тобой? Предложи ей достойную альтернативу, и она скажет подругам, «Я с вами шлюхами никуда не пойду. Мы сегодня едем в Эрмитаж со Славиком». «Да ладно?» «Да, мы будем смотреть выставку камней». Так что ограничивать общение с подругами не нужно. «Пусть говорят» и общаются сколько угодно. Иногда мне задают еще такой вопрос из этики семейных отношений. Можно ли отпускать жену на корпоративы? На самом деле женатые люди должны ходить на корпоративы вместе или вообще не ходить. Что такое корпоратив? Собираются люди побухать, найти себе безответственно сексуального партнера – Коллектив должен собираться вместе, чтобы поработать, а не для того, чтобы напиться вместе и сделать то, что нельзя в рабочее время. Замужней женщине неприлично одной ходить на корпоративы. Впрочем, она и работать тоже не должна. Если она не хочет брать тебя на корпоратив к себе на работу, значит, она не хочет, чтобы ты видел, с кем она работает и как развлекается. А если она просится с тобой на корпоратив, и ты отвечаешь, что с женами туда нельзя, это означает, что стриптизерши уже заказаны». И последний момент. Часто жена не любит друзей мужа. Здесь нужно тоже учитывать ее желание. В ваш дом должны приходить только те люди, которые нравятся твоей жене. Если твои друзья чем-то ее раздражают, встречайся с ними. Или когда ее нет дома, или на нейтральной территории.